Глава 33. Дорожка, чей наклон и радиус больше не менялись, уходила вниз подобно штопору. Ограждения отсутствовали, и в условиях микроскопической силы тяжести можно было легко сойти с нее и полететь вниз, при необходимости замедляя падение двигателями скафандра. Но я решила без нужды не провоцировать корабль. Чем ошибка, воин Ситра? Гнезостроители не смогли выжить, они мертвы. Пинки что-то пробуршал под нос, мы но продолжали спускаться. «Не понимаю, на чем основано твое утверждение. Этот корабль вполне активен. Ты говорила, что на нем есть команда, пусть даже она в анабиозе. Как гнездостроители могут быть мертвы?» «Потому что все, что мы тут видим, создано не гнездостроителями. Сейчас объясню». «Да уж, сделай одолжение», — кивнул Пинки. Когда-то давно, временной масштаб уже не имеет значения, но речь идет почти о миллионе лет, гнездостроители встретились с другой расой, тоже бежавшей от ингибиторов. разница заключалась в том что та другая раса не признавала никаких этических норм. Обнаружив, что гнездостроители разработали стратегию, позволяющую полноценно существовать и путешествовать в космосе, эта вторая раса решила на них паразитировать. «Каким образом?» – спросила леди Арек. Пришельцы завладели их телами. Они полностью завоевали космическую цивилизацию гнездостроителей, используя пленников, по сути, как средство передвижения. Разум гнездостроителей деградировал до чисто служебных функций, в то время как все мыслительные процессы взяли на себя хозяева. У них имелось само название, но мы сойдём с ума, если попытаемся его произнести, так что будем называть их слизняками Эти слизняки владельцы и хранители всего того, что мы видим вокруг. Они управляют цивилизацией зомби, которые лишь внешне выглядят как гнездостроители. Это же… Все по Дарвину, леди Арек, не больше, ни меньше. Волки довели всех до крайностей, И именно в крайностях можно найти выражение как красоты, так и жестокости. Но не будем судить слезняков чересчур сурово. Биосфера Земли породила не меньше ужасы межвидовой узурпации прав, включая настоящий геноцид. Если сомневаешься, спроси любого неандертальца. «Теоретически это все, конечно, интересно», — согласилась леди арок «Но мы пришли за их оружием, а не за их совестью». «Разумно, поскольку таковая у них отсутствует». «Твои познания удивляют меня, воин Сидра». Не сомневаюсь в их надежности. Скорее всего, они происходят из того же источника, который научил тебя, как проникнуть в этот корабль и понять его организационную структуру. Ты всегда знала больше, чем было доступно нашему пониманию. Сам факт существования инкантора, надо полагать насчет него, мы не ошибаемся? Нет, инкантер вполне реален. И теперь, когда мы здесь, ты уверена, что нам удастся его получить? Гнездостроители никогда бы его добровольно не отдали, как и слизняки. И для тех, и для других инкантор был оружием на самый крайний случай. Они считали, вероятно, обоснованно, что ни одна низшая раса не удержится от того, чтобы применять его без разбора. Окажемся ли мы лучше? С ответом можно подождать еще тысячу лет. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы выжить. Но, отвечая на первый твой вопрос, могу со всей уверенностью сказать, мы и сумеем получить инкантор. И на чем же основана твоя уверенность? У нас есть союзник для диарек из местных. Могу пока лишь сказать, неправда, что слезняки не осознают своих преступлений. Есть те, кто считает иначе. «Ты встретилась с одним из них», — восхищенно проговорила леди Арек, будто только что нашла решение мучительной загадки, оказавшейся столь же восхитительным, сколь и очевидным. «Это единственный возможный ответ. В своих путешествиях и еще до того, как тебя занесло ко мне на орбиту, ты встретила одного из них и получила от него информацию. Вот откуда тебе известно, почему настолько важен этот парящий объект. «Вот почему мы все теперь здесь. Это верно?» «Достаточно верно, чтобы служить нашим целям». «И упоминать об этом, конечно же, было совсем не обязательно», — упрекнул Пинки. Сидра ничего не скрывала, просто ты не задавал ей нужных вопросов. Я замедлила шаг, указывая на большие неподвижные силуэты за окружавшими спираль голубыми стенами. Сушильные камеры. Видите гнездостроителей? В слабом мерцающем свете виднелись расположенные по спирали ниши. Каждой покоился ракообразный инопланетянин. Смутные водянистые очертания на фоне постоянно меняющейся голубизны. Леди Арек ошибалась. Я никогда прежде не видел гнезостроителя в каком бы то ни было состоянии. Все эти панцирные организмы имели похожие размеры и пребывали на одной стадии развития. Значит, они одновременно прошли через ясли и столь же одновременно сбросили экзоскелеты. Туловище, имевшее около метра в поперечнике, Покрывала складчатая оболочка с многочисленными отверстиями для конечностей и сенсоров. Ноги и манипуляторы были плотно прижаты к телу, отчего существа казались засушенными. «Никогда не любил крабов», — заметил Пинки, — «а теперь еще меньше люблю». Сушильные камеры продолжали сменять друг друга на протяжении многих витков спирали, имевшей высоту в добрую сотню метров. И это была лишь одна из сотен таких спиралей, разбросанных по всему кораблю, с целью восполнить потери в случае катастрофы или нападения. Наконец, витки снова начали расширяться, а затем мы вошли сверху в столь же большой, как и предыдущий зал, в куполе которого тоже была прорезана спиралевидная борозда-дорожка. Внизу, залитая все тем же, не дающим теней голубым светом, открывалась куда более многообещающая картина. Геометрически правильный участок пола, похожий на регулярный парк, между олей которого выросли похожие на толстые листья, функциональные компоненты корабля. «Мне кажется, тебе стоит кое о чем упомянуть», сказала леди арик «Там внизу что-то движется, причем весьма организовано «Да», подтвердила я. В 50 метрах под нами прыгали и ползали по дорожкам бледные юркие существа, которые появлялись из отверстий в полу и нижних частях стен, сходясь по радиальным линиям в группы. В условиях малой силы тяжести они двигались с невероятной скоростью, будто стекающейся ручейками жидкость. «Они же вроде должны лежать в анабиозе», — напомнил Пинки. «Посмотрим, чего они от нас хотят», — сказала я. «Не похоже, что у них есть оружие или броня». Пинки посмотрел на меня. «Это же гигантские бронированные крабы. Они сами и оружие, и броня». Днезостроители вползали на спираль, выстраиваясь в ряд. Если прежде такие дорожки казались не самым удобным средством связи между разными частями корабля, то теперь я видела, как быстро и с какой легкостью движутся по ним его обитатели. Это дети назад. Прижавшись к внешней стене спирали, которая теперь была стеной купола, я дала знак Пинки и Леди Арек последовать моему примеру. Они никак на нас не реагируют. Если бы обнаружили наше присутствие и сочли его опасным для корабля, нас бы уже остановили или убили. Дело в чем-то другом. «Они нас заметят, когда пройдут мимо», — возразила Леди Арек. «Не думаю» но это проще проверить, не пытаясь вжаться в стену. «Пожалуй, предпочту пока не проверять», – проволчал Пинки, убеждая свой скафандр еще плотнее распластаться на стене. Чем ближе подбирались к нам гнездостроители, тем быстрее они преодолевали очередной виток спирали. Всего их было около 60, на первый взгляд одинакового размера и формы, но при более пристальном рассмотрении наверняка бы обнаружились различия. У меня имелась теория, но озвучивать ее не имело смысла, пока эти существа не минуют нас. Они пробежали последний круг под нами. Хотя мы не дышали внешней атмосферой, наши скафандры пользовались ею для восприятия звуков. Гнездостроители приближались с непрерывным металлическим шуршанием, будто изножен извлекались тысячи мечей. Больше не раздавалось ничего, ни криков, ни слов, ни дыхания, никаких либо намеков на координацию действий. Гнездостроители промчались мимо все так же в припрыжку. Как я и надеялась, на нас они не обратили ни малейшего внимания. 10-20 наверх, вдоль сужающейся спирали, в сторону сушильных камер и других частей корабля. 30- сорок, даже в прыжке их ребристые зазубренные спины не доставали нам до бедра. Лишь под конец один из них, оказавшись ближе к стене, чем остальные, зацепился за носок башмака леди Арек, на мгновение потерял равновесие, несмотря на множество ног, и в возникшем хаосе не только свалился с края дорожки, но и увлек с собой еще двух. Они падали медленно, не шевеля ногами, а когда мягко приземлились, судя по всему, не пострадав, вновь полезли наверх. «Это функционеры», — сказала я, когда последний из упавших снова миновал нас, спеша за остальными. «В них нет слезняков, а если есть, то их умственные способности сильно снижены, либо в результате несчастного случая, либо в наказание. Они послушны, как подвергнутые лоботомии». Функционеры бодрствуют, пока остальная команда лежит в сушильных камерах. Исконная нервная система этих гнездостроителей сохранена ровно в той степени, чтобы можно было использовать их как биологических роботов, обслуживающих корабль. Мы их нисколько не интересуем, они толком не осознают нашего присутствия, даже проходя мимо. Им приказано отправиться в другую часть корабля с целью, не имеющей к нам никакого отношения, по крайней мере, прямого отношения, уточнила я. «Волки», — сказала леди Арек. Вполне вероятно, что корабль обслуживал их присутствие в окрестностях Харибды и теперь переходит в режим готовности, и функционеры — часть этой подготовки. «Боевые посты?» — спросил Пинки. «Вряд ли. Пока что гнездостроители выживали, избегая столкновений. И чтобы это изменить, потребуется очень многое. Мы спустились до самого пола, но вторую волну гнездостроителей по пути не встретили. Я снова напомнила о себе, что все, увиденное нами с момента прибытия на этот корабль, лишь малая доля того, что на нем происходит. Возможно, по нему перемещаются многие тысячи функционеров, а какой-то процент спящей команды может находиться в процессе пробуждения, готовясь применить свои более совершенные умственные способности. Мы пересекли пол, в любой момент ожидая очередного извержения гнеза строителей. Я почти не сомневалась, что они, если и появятся, не проявят к нам особого интереса, но они все равно могли стать помехой. К тому же существовала вероятность, что мы спровоцируем корабль действиями, которое уже сложнее будет игнорировать ему самому или его обслуге. Из пола поднимались многочисленные выросты разнообразной формы. Каждый выглядел как мясистый, просвечивающий мешок высотой мне по грудь, покрытый розовой или пурпурной пленкой. Внутри шевелились светящиеся силуэты. От выростов отходили ложноножки всех форм и размеров. Некоторые напоминали желеобразные утолщения, а другие имели множество граней, сверкавших преломленным светом. С человеческой точки зрения все эти выросты являлись управляющими терминалами, статусными панелями, портами для ввода данных, а также, возможно, имели десятки других предназначений, включая медицинскую диагностику или даже средства для наказания или эвтаназии. Я поискала в памяти информацию о них, которая, как я полагала, должна была всплыть естественным путем, так же, как и умение исполнять жестовые команды, но тщетно. Я знала, на что смотрю, могла классифицировать объекты, отчасти догадывалась, для чего они служат, но конкретные подробности оставались для меня непостижимы. «То самое место?» – спросил Пинки. «Ничем не хуже любого другого. Но я должна прибегнуть к методу проб и ошибок, чтобы найти нужный путь, тот, который приведет нас к образцам инкантора. Какое это удовольствие – блуждать наугад внутри чужого корабля, который плавает при давлении 300 тысяч атмосфер в раскаленном море, способном поджечь звезду. «Пусть она делает, что считает нужным», — сказала леди Арек. «Поверь, я вовсе не собираюсь ей мешать». Поскольку с чего-то нужно было начинать, я выбрала вырост увенчанной короной из лажноножек величиной с палец. Леди Арек и Пинки смотрели, как я засовываю руку в скопище лажноножек, позволяя им осторожно ощупать перчатку и рукав. Вырасти стимулировали скафандр химическими и электрическими сигналами, рассчитывая на его реакцию, как будто являлись сенсорным отростком гнезостроителя. Скафандр осторожно отвечал, следуя заранее введенному в него алгоритму. В тех местах, где его касались выросты, он создавал электрохимическое напряжение, пытаясь использовать более углубленную разновидность жестового языка. В каком-то смысле вырост терминал говорил со мной, или по крайней мере пытался говорить. Импульсы, принимаемые скафандром, упаковывались и переводились в совместимую с моими нейросистемами форму. Но это вовсе не значило, что я их понимала. Общение шло на недоступном моему непосредственному восприятию уровне. Тюжая технология вела переговоры с технологией сочленителей, а я только слушала. Внутри меня прозвучал голос, велевший разъединиться. Я высвободила перчатку и рукав. Выросты сперва вытянулись, пытаясь удержать, а затем резко отдернулись и свернулись, то ли недоумевая, то ли негодуя. Леди Арек взяла меня за руку и оглядела ее на предмет повреждений. «Что случилось, воин Сидра?» «Все в порядке». Мне удалось связаться через этот терминал, но только с локальным узлом, не совсем кораблем. Попробуй другой. Что происходит, когда ты контактируешь с этими штуками? Идут потоки информации между выростом, скафандром и моей прошивкой. Я не все понимаю, но моя программа должна уловить тот момент, когда мы окажемся близко к цели. Пока этого не случилось. Сперва жестовые команды, теперь средства для обработки данных мне за строителей. Ты впрямь настоящее чудо. В этих словах прозвучало больше сарказма, чем похвалы. «Может, все-таки расскажешь, как такое возможно, воин Сидра?» «Ты говорила, что Сидра встретила одного из них. Могу лишь сделать вывод, что он передал намного больше сведений, чем пара намеков на то, как вломиться в их корабль». Я уже стояла возле соседнего выроста с более крупными утолщениями. Собравшись с духом, сунула в него руку. Утолщения сомкнулись вокруг нее, ощупывая с любопытством кормящихся рыбешек. Каждая заканчивалась чем-то вроде рта, который присасывался к моей руке, будто пробуя ее на вкус. Сидра нашла слизняка Леди Арек, или это слизняк нашел Сидру. Он оказался исключением из правила, о котором я говорила раньше. слизняк обладавший совестью, по крайней мере, обиженный на себе подобных. С ним поступили несправедливо, и он не пожелал это так оставить. слизняку солгали. То была огромная чудовищная ложь, потрясшая основы его мировоззрения. Якобы гнездостроители утратили разум, еще до того, как слезняки их обнаружили, и единственное преступление слезняков в том, что они вселились в бесхозные тела, приспособив чужие технологии для нужд постразумной цивилизации. Может, это и был недостойный поступок, нечто вроде космического разграбления могил, но не ксеноцид в буквальном смысле слова. И никто из них не знал? Любая цивилизация склонна примириться с жестокостями, которые она творила в прошлом. Некоторые принимают это как данность, другие просто забывают. Слизняки предпочли стереть из памяти свои преступления, внушив себе, что гнезостроители всегда были пустыми носителями и не более того. Настолько поверили в этот вымысел, что он сделался фактом. Но слизняк Сидры совершил открытие, опровергшее факт. Он нашел реликты гнезостроителей, указывавшие на то, что разум сохранялся у этих существ до последнего, вопреки тому, что утверждала официальная идеология слизняков. За это слизняк понес наказание, которое вряд ли можно описать нашими словами. И после тысяч ужасных пыток его лишили тела носителя, бросив умирать, как улитку без панциря. По крайней мере, это мы в состоянии понять. Но он остался жив. Ненависть отлично способствует выживанию. «Со мной именно так и вышло», — заметил Пинки. Внезапно в моей черепной коробке будто расцвел неоновый фейерверк. «Я...» «Я тоже почувствовала», — быстро сказала леди Арек. «Это коса, сигнал тревоги». Она была права. Вспышка в моей голове не имела никакого отношения к гнезостроителям. «Волки?» – спросил Пинки. «Нет», – ответила я, заставляя себя сосредоточиться на получаемых данных. «Не волки». косам сообщает об инерциальном перемещении. Она все там же, где мы ее причалили, но ее тянет в вглубь Харибды. Мы погружаемся заодно с кораблем строителей Из-за слабого гравитационного поля мы ощущаем движение, но оно вполне реально. Именно так они реагируют на ингибиторов, не переходят в боевое состояние, а прячутся ближе к кедру Харибды. «Они бы так не поступали, если бы корабль не мог выдержать», — умоляюще спросил Пинки. «Правда?» «Риск наверняка есть, иначе бы они сразу опустились на определенную глубину. Но проблема не в корабле, гнид за строителей». Сквозь стекло визора я увидела, как Пинки кивнул. «Не сможет выдержать коса». «Насколько глубже она в состоянии опуститься?» — спросила леди Арек. «С нашими знаниями о гидеоновых камнях предсказать невозможно. На 10 тысяч атмосфер, а может на тысячу» а потом еще чуть-чуть, и нас раздавит. В таком случае отменяем операцию. Ты еще способна управлять косой? Подведи ее как можно ближе и создай новый выход. Если не можешь, возвращаемся назад тем же путем. Мы пришли за инкантером упрямо заявила я. На этот раз придется признать свое поражение, но мы еще поборемся после. Командуй воин Ситра. Твои усилия крайне благородны, но если мы все трое погибнем, это уже никому не поможет. Ты забываешь о волках вокруг планеты. У Еллу нам повезло, но тогда у нас были друзья, сумевшие их отвлечь. Здесь помощников нет. Чтобы прорваться сквозь рой волков, нужен инкантор. Мы сумеем от них ускользнуть, если уберемся отсюда прямо сейчас. Давай, воин Сидра, сама же сказала, еще немного и нас раздавит. Я оставила второй вырост покоя. На этот раз проблема была в другом. Не в том, что вырост давал связь только с локальным узлом, а в том, что он, похоже, был запрограммирован на понимание ограниченного набора запросов, как упрощенный терминал, предназначенный для детей. Возможно, это и в самом деле было обучающее устройство для недоразвитых гнезостроителей, имевших на своем счету лишь несколько смен панциря. Третий нарост был увенчан тонкими, похожими на усики листьями, поблескивавшими отраженным светом. Я вызову косу. Хорошо. Ледиарек, ты мне доверяешь? То, о чем я хочу тебя попросить, весьма непросто для любого сочленителя, даже полусочленителя. И если бы мы поменялись местами, для меня бы это было не менее сложно. Я услышала полные обреченности и грусти вздох. «Ты хочешь, чтобы я отключила все мои ментальные барьеры? Тебе нужен неограниченный доступ к моему разуму». «Как ты догадалась? Я же чувствую затылком твое дыхание». «Извини, не думала, что все настолько очевидно». «Не важно. В ее голосе не было злости, лишь полное страха осознания». «Что случилось, воин сидра Что ты задумала?» Тонкие листья обвили мой скафандр точно лианой, И крепко сжали в объятиях. Как только они вступили в контакт, поток электрохимической информации стал объемнее, в свою очередь требуя большего от меня. «Три вещи», — ответила я. «Первое — предоставить тебе полный контроль над косой, включая все сопутствующие нейрокомандные процедуры. Ты говорила, что хотела бы иметь такой корабль. Что ж, коса станет твоей, как только ты ей это позволишь. Навсегда». «Продолжай», — судорожно взглотнув, сказала она. «Второе — снабдить тебя жестовым синтаксисом» тебе потребуется лишь малая его часть, чтобы создать шлюз и перейти на борт косы. Я выделю этот конкретный набор жестов. Думаю, корабль гнеостроителей послушается. Мы пока что вели себя здесь достаточно вежливо. А третье: ты обеспечишь обмен данными между моим разумом, твоим косой и гипометрическим устройством. Как только я получу образцы инкантора, они будут переданы напрямую устройству при условии, что обмен будет возможен италия. «Ты могла бы сделать все это и сама», — сказал мне Пинки. «Да, она могла бы», — подтвердила леди арик поняв мои намерения. «Но только если бы не осталось в корабле гнезостроителей. Ты ведь это собираешься сделать, воин Сидра. Остаться здесь, отправив на косу нас с Пинки?» Другого выхода нет. Мы должны получить образцы. Но для этого мне нужно больше времени, чем у нас есть, а рисковать косой нельзя. Если вы отчалите и переместите косу на менее опасную высоту, мы все равно сможем держать связь. Нам нужно лишь успеть передать образцы, и это займет не так уж много времени. Они загадочны, но вовсе не сложны. Если погрузиться глубже, Кассе уже не удастся вернуться за тобой. Знаю. И этот корабль может провести здесь многие годы, даже столетия. Это я тоже знаю. Система жизнеобеспечения твоего скафандра в конце концов не выдержит. Знаю. И ты погибнешь. Вполне вероятно, Леди Арек, что ограничивающим фактором станет вовсе не скафандр. Я тоже так думаю, двойн Сидра. Она молча смотрела на меня, и я чувствовала, насколько напряженные процессы идут за опечатанными дверьми ее разума. Но печати уже срывались. Чтобы решить этот вопрос, нам вовсе ни к чему устраивать поединок мнений, как было в ярком солнце. Мы можем поступить, как друзья и союзники. Я готова согласиться, что другого выхода нет. Будь у меня возможность общаться с этим кораблем, зная я его секреты в той же степени, что и ты, настояла бы на том, чтобы поменяться с тобой местами. Но твоими способностями я не обладаю. «Ты заметила?» «Что именно?» «Как вселенная сдвинулась со своей оси, ты только что призналась собственной неполноценности». В ее голосе послышалось нечто похожее на веселье. «Надеюсь, оно того стоит. Что ж, я снимаю все нейробарьеры, и можешь делать со мной что угодно. Полагаю, ты сумеешь проверить связь с косой?» «Передаю тебе жестовый синтаксис, записываю его прямо в процедурную память. Связь установлена, но передача не начнется, пока образцы не окажутся у меня». До этого будет идти непрерывный поток тестовых пакетов, подтверждая жизнеспособность связи. Тебе покажется, будто ты превратилась в трубопровод под высоким давлением между мной и косой, но ничего страшного не случится. Не сомневаюсь, воин Сидра. Леди Ары глядела, как самопроизвольно сгибаются и разгибаются пальцы на ее руке. Это, конечно же, и есть твой синтаксис. Он ищет способ самовыражения, подобно тому, как зудящая болячка требует, чтобы ее чесали. Забавно. Такое ощущение, будто я всегда знала то, что мне впрыснули в голову считанные секунды назад. Извини, что я пошла кратчайшим путем, но так надо. Я на мгновение сосредоточилась. Коса отчаливает. Я велела ей опуститься на несколько сотен метров, чтобы оказаться вровень с нами. Да, я чувствую, как она движется. Твои командные полномочия уже передаются мне. Могу я кое о чем спросить? Если только не потребуется чересчур длинный ответ. Это твое решение. Я восхищаюсь им и принимаю его. «Мы с Пинки сыграем отведенную нам роль. Но мне нужно знать, оно принято единогласно?» Сидра была солдатом, и Клавейн тоже. Естественно, у нас случались споры по мелочам, но разногласий в военных вопросах никогда не возникало. Так что воин Сидра говорит одним голосом. «Старик!» — сказал Пинки. «Если там еще осталась хоть какая-то частичка тебя, то не сомневайся, ты все сделал правильно. Ты огромное бремя взвалил на меня тогда на Арарате, но вряд ли я тебя так уж сильно подвел». «По крайней мере, с точки зрения свиньи». Он помедлил. «И еще, вонючка». «Да». «Считай, что в конце концов ты добился своего». «Спасибо, что выступил в защиту Уорена», — ответила я. «Думаю, это крайне важно. И если я могу говорить от его имени, то и от имени Невила тоже. Ты никогда никого не подвел, ни разу в жизни. Я знаю, что с Клавейнами тебе не всегда бывало легко, но друзей они выбирали так же тщательно, как и врагов». Пинки судорожно сглотнул. «Сидра». Что ты хотел бы ей сказать? Мы справимся. И уж поверь, я всегда буду рядом с ее светлостью. Нисколько не сомневаюсь. Я изобразила улыбку, смущенная затянувшимся прощанием. Это человеческой привычкой, дошедшей до нас из доисторических времен. Как будто отряд первобытных охотников покидает безопасную пещеру, отправляясь в железное объятия Харибды. А теперь возвращайтесь на косу. Мне же потребуется уйма терпения, чтобы убедить этот терминал отдать инкантор. Уходите. Нужные жесты придут естественным путем, а интуиция направит вас к нужному месту на стене. И отчаливайте, как только окажетесь на косе. Всплывайте осторожно. Резкое уменьшение давления не менее опасно, чем дальнейшее погружение. Мы будем осторожны. Леди Арек подняла руку. Пальцы больше не шевелились. Они усвоили жестовый синтаксис. Прощай, воин Сидра. До свидания, сказал Пинки. Это было нечто. Воистину, согласилась я. Затем я повернулась спиной к друзьям. Но это вовсе не означало, что они меня больше не интересуют или что мне не хочется смотреть, как они уходят туда, где им почти ничто не будет грозить. Требовалось полностью сосредоточиться, и я была уверена, что больше никакие наставления им не нужны. Я полностью погрузилась в электрохимическое взаимодействие с терминалом, выделяя для этой задачи все более обширные области своего разума. Корабль гнездостроителей был жестоким любовником. Чем больше я ему отдавалась, тем большего он требовал но серьезность диалога, которую он вел, наряду со сложностью и глубиной его запросов, убеждала, что я приближаюсь к цели. Он раскрывался передо мной слой за слоем, шепча драгоценные секреты. С его точки зрения мне можно было доверять. Чуть позже я ощутила легкое покалывание в голове. Касса сообщала, что отчалила и теперь возвращается на относительно мелководье в 300 тысяч атмосфер. Но корабль княздостроителей не прекратил погружаться. Мы опустились уже на 500 километров с того момента, когда я проникла на борт. Я продолжал работать. Завеса пугающей защиты и коварных ложных следов исчезала прямо на глазах. Я увидел ядро, в котором, подобно сокровищу в сундуке, покоились образцы. Корабль задал еще несколько вопросов, выполняя последнюю проверку, и, наконец, решил отдать добычу. Ядро раскрылось, и заклинание, позволяющее создать инкантор, влилось в мой разум, а оттуда перетекло в разум леди Арек, из которого, в свою очередь, отправилась в реестр косы, где уже нетерпеливо ждала машина-прототип. Сидра. Да, Клавейн. Похоже, наша бестактность превысила некий порог. Сюда идут гнезостроители. Мы снова распались на две отдельные личности, хотя это не было нашим сознательным выбором. Скорее, целью было выживание, для которого требовалось возможно сосредоточиться на двух задачах. Сидра занималась проблемой Инкантера, своего рода информационной разведкой, которая всегда была ее профессией. А Клавейн обеспечивал хладнокровное наблюдение за обстановкой. Я все еще оставалась воином Сидрой, но то, что теперь внутри меня двое, отрицать было бы глупо. Появившиеся в зале новые гнезостроители были не столь многочисленны, как первая группа. И она считала всего лишь дюжину. Но судя по независимости их движений, по осторожности и любопытству, это уже не были похожие на робота-функционеры, которых мы видели раньше. Похоже, внутри у каждого находился разумный слизняк, возможно, даже не один, который управлял бронированным телом, словно заменяемым механическим экзоскелетом. Скорее всего, они принадлежали к партии, вызванной из сушильных камер в связи с обнаружением сосредоточения волков. Но ожив, они заинтересовались аномальной активностью в этом зале и вскоре обнаружили человека в скафандре. Они знали о нас кое-что, хоть и относились к нам с полным безразличием, занятого похищением технологических секретов из их архива. Возможно, какая-то системная проверка уже сообщила, что эти секреты относятся к Инкантору. Я, или вернее Кловейн, не стал колебаться. Скафандр отгонял гнезостроителей, не причиняя им серьезного вреда, поскольку наша задача состояла в том, чтобы завладеть данными, а не внести их хозяев в список наших врагов. Тонкий луч, пронзая панцирь, разогревал до кипения находившуюся под ним плоть, отчего гнезостроитель при малой силе тяжести улетал в сторону. Если бы этого оказалось недостаточным, Скафандр воспользовался бы разрешением откусывать периферийные конечности, не причиняя вреда слизнякам Но если бы пришлось, мы бы их попросту убили. Тем временем Сидра оставила во всех доступных местах информационной архитектуры корабля неудаляемое послание на языке слизняков своего рода личное обращение. В понятных нам терминах оно гласило «Позвольте людям уйти с инкантером, позвольте сделать его дубликат и воспользоваться им так, как они считают нужным» и я сохраню в тайне то, как вы поступили с гнезостроителями. Но если попытаетесь помешать людям сейчас или решите противодействовать им в будущем, правда разойдется повсюду и будет отравлять существование каждого из вас, пока не погаснут звезды. Не сомневайтесь, средства для этого у меня имеются. Насколько это подействовало, сказать было сложно. Новые гнезостроители уже не появлялись, но, возможно, корабль просто не мог собрать большее их количество за столь короткое время, вынуждены тратить все силы на дальнейшее погружение в ледяной гигант. Однако тех, кто уже находился здесь, не так-то легко было отпугнуть. Теряя конечности и куски панцирей, они снова и снова набрасывались на скафандр. Я упорно не позволял себе прибегать к более смертоносным методам убеждения. Если пустить в ход высокоэнергетическое оружие, как избежать случайных повреждений, которые оно способно причинить кораблю? Возможно, они сыграют роковую роль, когда корабль погрузится глубже. «Сколько еще?» «Около 20% информации уже передано на косу. Нельзя ли побыстрее?» «Откуда мне знать, Кловейн?» «Просто спросил». «От твоего вопроса никакой пользы. Я делаю все, что могу, но процесс идет крайне медленно. Самое узкое место – скафандр, а не связь между моим разумом и разумом Леди Арек. Тогда у меня есть предложение». Наступила долгая пауза. «Какое?» «Мы в любом случае погибнем, Сидра. Вряд ли кто-то из нас в этом сомневается». И даже если бы я считал, что у косы есть шанс проникнуть в эти глубины, чтобы нас спасти, то не позволил бы подвергнуть риску Пинки и Леди Арек». Не согласна», — последовал после некоторого размышления ответ. «Мы и так слишком многого от них потребовали. Что бы ни случилось, здесь наша могила». «Значит, вопрос не в том, умрем ли мы, но в том, какую пользу может принести наша смерть». Снова пауза. «Сколько, по-твоему, мы смогли бы прожить без скафандра Сидра?» «Очень недолго». Это было бы крайне неприятное времяпрепровождение, а точнее, минуты 4 от силы 5. Но зато исчезло бы узкое место, особенно если бы, особенно если сумеем установить прямую физическую связь между кораблем гнездостроителей и нашим разумом, и нас не будет замедлять скафандр. Так и нужно сделать сидра, чем быстрее, тем лучше. И из стратегических точек в полу появились новые выросты, возле них собирались гнездостроители, те, кого не вывели из строя окончательно. Они срывали с мясистых корон, похожие на плоды утолщения, и соединяли их, образуя нечто более крупное. «Клавейн, ты понимаешь, что пути назад уже не будет? Когда нас коснется чужой воздух, я применю блокировку боли и вообще сделаю все, чтобы его можно было терпеть. Но это не сделает нашу смерть намного приятнее». «Сидра, думаю, она все-таки будет легче, чем у многих других. Что насчет того, что у нас внутри?» «Меня всегда интересовало, как давно ты об этом знаешь». В ее голове послышалась насмешка. Дольше, чем ты думаешь. Но не так давно, как следовало бы. Скажу тебе вот что. Ты никогда мне не лгала. Я спросил тебя, не устройство ли это жизнеобеспечение, и ты ответила правдиво. Моя ошибка в том, что я решил, это устройство обеспечивает твою жизнь. Ты бы верил мне, зная, что я ношу в груди инопланетянина, слизняка. Думая, со временем я бы понял. Врешь. Ладно, убедила, но я пытался. Гнездостроители, между тем, собирались вокруг нас. Нечто крупное, сложенное из утолщений, теперь блестело и пульсировало, имея множество прожилок. Существа применяли против нас несколько видов оружия. Некоторые отростки выплевывали голубой огонь, нечто вроде жидкой плазмы. Соприкоснувшись со скафандром, она начинала перемещаться, подобно амебе. Там, где плазма проползала, оставалась пузырящаяся дыра, с которой не справлялись программы самовосстановления. Другие выделяли нечто вроде кислоты, прожигая в броне глубокие борозды. Одновременно гнездостроители работали конечностями, кусали и хватали. Оружие скафандр продолжало действовать, и мы позволили ему превысить ранее установленный порог, хотя и ненамного. Вдруг наступил перерыв. Везде валялись тела, конечности и горелые скорлупки. Оставшиеся гнездостроители кружили, шатаясь и хромая, будто обдумывая следующий ход. Вскоре они решат повредить или уничтожить терминал, если это им по силам. Возможно, они боятся повредить корабль, Но нельзя исключать, что даже такой исход могут вскоре счесть приемлемым. Пора. Открывай скафандр. Мы уверены? Да, мы уверены. Давай пока есть возможность. Последовала соответствующая команда. Скафандру, естественно, требовалось сверхчеловеческое убеждение, чтобы он согласился отдать своего обитателя на милость атмосферы, несовместимой с жизнью. Но мы весьма успешно освоили методы сверхчеловеческого убеждения. Все наши разногласия были забыты как мы и обещали Леди Арк, осталось только единодушие. Я снова стала воином Сидры. Нечто в моей груди сбросило все слои защиты, которыми оно себя добровольно окружило. Когда сломалась последняя из печати, осталось только отшвырнуть прочь легкую завесу из мышц, костей и кожи, всего лишь одноразовую, ничего не значащую человеческую живую ткань. Как я и предполагала, ощущение, пока слизняк продирался наружу из моей груди, чтобы соединиться с кораблем гнездостроителей, Нельзя было назвать приятными, но все могло оказаться намного хуже. Голос, возможно, принадлежавший мне, задал последний вопрос. «Ты получил образец, леди арак «Да, передача завершена. Идет сверху контрольных сумм. Я сразу же ввожу образец прототип. Если что-то пошло не так, если где-то ошибка, то, полагаю, мы очень скоро об этом узнаем». «Полагаю, мы тоже, но ошибки не будет». Я улыбнулась, позволив себе похвастаться в последний раз. «Я никогда не ошибаюсь». «Доброй охоты, леди Арек, и прошу тебя, позаботься как следует о моем корабле». Я успела как раз вовремя. Связь с косой начала пропадать. Где-то над нами, под чудовищной тяжестью сжатой атмосферы, закрывалась дверь во Вселенную. Остались только мы, в умирающем теле, в умирающем корабле, падая в глубь Харибды и надеясь, что сделанного нами должно хватить. Чтобы не случилось с леди Арек, Пинки, Инкантором или Волками, нам уже не суждено об этом узнать. Но мы не сомневались». Выполнено все, что было задумано. Машина-прототип получила свой образец, информацию, необходимую для создания инкантора. И сделанное однажды может быть повторено снова в других системах. Имея в своем распоряжении этот грозный дар, человечество начнет давать отпор, покидая свои убежища и выходя из тени на свет. И даже если победы окажутся скромными, люди выиграют несколько столетий, чтобы предпринять что-то еще. Да, в конечном счете мы добились своего, и многое увидели и поняли. «Прощай, Клавейн. Прощай, Сидра. до нас все закончилось. Может, порой мы и были жестоки друг другу, каждый по-своему и совершали преступления, но всегда находилось место доброте, утешению, попыткам искупить вину. Однако у Сидры имелся и еще один последний дар».